Моё изобретение восстановит равновесие в нашем животноводстве. Новая порода коров будет среднего роста, крепкого строения и равномерной удойности. На её производительность не будут влиять ни колебания ни конъюнктуры, ни смена правительства. Она будет доиться, как доится, будет, что подадите государству. А теперь, нейти Баранаускс, я открою вам секрет.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 Вы с мужчиной, не правда ли? Так было со многими. Вот потому-то я открыл вам свою тайну. Я хочу основать собственную национально-финскую фирму быков-производителей, поскольку новая порода выведена мною, я намерен её запатентовать и уже придумал название Каливальское. Но это ещё не всё. Если Министерство сельского хозяйства или какой-нибудь культурно-благотворительный фонд поддержат меня экономически, я начну зарабатывать деньги уже через 2 года. По моим подсчётам, мне потребуется 10 коливальских быков, чтобы открыть случный пункт во всех концах страны. Как вам должно быть известно, на эти баранаускс уже двухгодовали быки могут быть с успехом использованы случки надо распределить равномерно по времени. И тогда один бык за год сможет покрыть 100 коров. А раз у меня будет 10 быков, это значит 1000 покрытий в год. Если за быком хорошо ухаживать, создать ему благоприятные условия, чтобы он больше никаких забот не знал, он будет делать своё дело 10, а то и 12 лет. А мне останется только посматривать со стороны, до да собирать с коровы в хозяй их денежки в свой карман. Кроме этой идеи, у меня есть и другие. Получив от вас ещё несколько уроков английского языка, я поеду в Америку и ознакомлюсь с методами искусственного осеменения. Я уверен, что в данном случае одно новое ухищрение лучше, чем целый мешок старых.